Мой сосед Тотора. 1988. Фильм, который поначалу считали второстепенным. Мой сосед Тотора. Четвертый фильм, созданный Мидзаки, не менее фантастический, чем предшествующий, но, без сомнения, менее эпичный и более созерцательный. ф а н т а с м а г о р и ч е с к а я составляющая выходит здесь на первый план, хотя раньше она была скрыта Мидзаки за сюжетными поворотами. Ввиду своей непохожести на остальные творения м е з а к и здесь нет ощутимых противоречий между главными героями, нет цели, которую нужно достичь. А фильме «Мой сосед Тотора» часто говорят как о фильме для детей, стоящем в стороне от прочих анимационных лент мастера. В действительности, конечно, все не так просто, но это объясняет, почему с т у д и и Гибли было сложно продать фильм дистрибьюторам. Продюсеры колебались и решили выпустить в прокат фильм «Мой сосед Тоторо» одновременно с могилой с в е т л я ч к о в и Сао т о к а х а т ы чтобы минимизировать риски. Несмотря на то, что количество проданных билетов нельзя назвать впечатляющим, за пять недель проката фильм посмотрело немногим больше 800 тысяч зрителей. «Мой сосед Тоторо» пришелся по душе как юным зрителям, так и взрослым, ностальгирующим по детству и летним каникулам, проведенным на природе. Примечание. Позже мидзаки скажет, что фильм был веселым и ободряющим и стремился показать красоту Японии, чего практически не было в аниматех лет. Конец примечания. Популярность фильма и его главных героев резко возросла в 1990 году, когда моего соседа Тотора показали по японскому телевидению. Впервые за время существования Гибли запускает коммерческую продукцию по мотивам мультфильма, в первую очередь плюшевых игрушек Тотора. которые сразу же начали пользоваться спросом, способствуя росту благосостояния студии. По признанию самой студии, благодаря сувенирной продукции, мой сосед Тотора стал их самым прибыльным фильмом. Сам персонаж Тотора со временем превратился в талисман г и б л и и в итоге появился на логотипе студии. А его главную песню «Санпо в а т а ш и г Агенки» по сей день учат и исполняют в некоторых японских детских садах и начальных школах. Особенно на праздниках. Существует даже астероид под именем Тотора, номер 10160, открытый 31 декабря 1994 года Такаокабаяси и находящийся между Марсом и Юпитером. Кабаяси открыл и другой астероид Мидзаки Хаяо, номер 8883. Мой сосед Тотора весьма автобиографичен. В артбуке к фильму Мидзаки рассказал следующее: предполагалось, что эта история происходила в 1950-е годы, на которые пришли с его детство и юность. По фильму ясно, что мать Сацуки и Мэй страдает от туберкулеза. Это объясняет, почему ее поместили в клинику с и т и к а к у я м а известную в то время лечением данного заболевания. Кстати, мать Мидзаки на протяжении долгих лет боролась с той же болезнью. Когда Хаяо был еще ребенком, он тоже вырос в городе Такарадзава в префектуре Сайтама, всего в нескольких десятках километров к северо-западу от столицы, в так называемом Большом Токио. Дом, в котором поселилась семья героев, чтобы быть ближе к больной матери, находится в трех часах ходьбы от больницы, то есть примерно в 15 километрах. Отец девочек, профессор археологии, работает в Токийском университете, куда он должен ездить каждый день. Важно отметить и два других источника вдохновения для моего соседа т о т о р а Во-первых, это панда большая и маленькая, которую во многом можно рассматривать как черновик к моему соседу т о т о р а Во-вторых, это Алиса в стране чудес Льюиса Карола. Родство ощущается и в обнаружении таинственного прохода, и в сцене падения Мэй, которая п о д о б н о Алисе, следующей за белым кроликом и падающей в нору, вход в сказочный мир. Скатывается по камфорному дереву в л о г о в о т о т т е р а Наконец, улыбка Катобуса поразительным образом напоминает знаменитую улыбку Чеширского кота. Краткое содержание. Чтобы быть ближе к больнице, где мама Садский и Мэй лечатся от туберкулеза, девочки с отцом переезжают в новый дом в деревне. Осматривая комнаты, сестры обнаруживают черных чернушек, маленьких духов сажи. Их соседи, мальчик к а н т а и его бабушка, помогают семейству обустроиться. После посещения больницы девочки успокаиваются, маму скоро выпишут. На следующий день с а ц у к и уходит в школу, папа работает в кабинете, а м э й остается играть в саду, где неожиданно натыкается на маленьких тотора. Убегая от девочки, те проскальзывают в нишу камфорного дерева. Мэй идет вслед за ними и падает на брюхо огромного дремлющего Тотора. Поиграв с ним, она и сама засыпает. с а ц у к и с отцом находят ее в зарослях, похожих на туннель. Когда она рассказывает, что встретила Тотора, все трое идут к комфортному дереву, но не могут найти волшебный туннель. На следующий день после школы с а ц у к и и Мэй обнаруживают, что их папа, уезжая на работу в университет, забыл зонтик. Поэтому девочки решают встретить его с работы на автобусной остановке. Вскоре начинает темнеть, дорога становится безлюдной, и Мэй засыпает на спине своей сестры. Внезапно появляется Тоторо. с а ц у к и о д а л ж и в а е т ему зонтик, который его очень забавляет. Он дарит им мешочек с орехами и желудями, после чего уезжает на приехавшем за ним катобусе. с а ц у к и и Мэй высаживают семена в саду. Однажды ночью девочки просыпаются и видят танцующего вокруг грядки тотора, к которому немедленно присоединяются. После церемонии они крепко цепляются за его мохнатое брюхо, и тотора взмывает вверх на своем волшебном в о л ч к е Спустя некоторое время в папе на отсутствие Сацуки получает телеграмму из больницы и мчит Канти домой, чтобы оттуда позвонить папе на работу. Выписка мамы, которая должна была произойти с одня на день, откладывается. Обеспокоенные девочки ссорятся, и Мэй решает в одиночку отправиться в больницу с початком кукурузы, который она приготовила для мамы. Заметив ее отсутствие, все соседи отправляются на поиски малышки. Отыскать Мэй с а ц у к и помогает т о т о р а и его катобус. Сестры воссоединяются и отправляются на к а т о б у с е к маме в больницу. Где тайком оставляют початок кукурузы на подоконнике ее палаты. Выписку мамы отложили на неделю. Встревоженные жители радуются возвращению девочек. А большой Тоттера и его маленькие помощники взбираются на верхушку волшебного дерева, и там Тоттера начинает играть на о к а р и н е Кто такие Тоттера и духи леса? Весь фильм строится вокруг персонажа Тоттера. загадочного фантастического существа, с которым з н а к о м я т зрителя. Все, что о нем известно, это то, что он является духом леса по-японски йокай, которому, по словам Мидзаки, больше тысячи лет. В фильме три разных т о т т р а о т о т т р а серый и большой, цю т о т т р а синий и среднего размера и ч и б и т о т т р а белый и маленький. Когда говорят о т о т т р а обычно имеют в виду большого. Эскизы к фильму показывают, что на катобусе изначально было множество рисунков Тотора. В финальной же версии остался лишь один вариант Тотора, который своей уникальностью оставил яркий след в истории. Эти волшебные существа никак не связаны с японской мифологией. Они вымысел Миядзаки. Образ Тотора был вдохновлен существом по имени Мононоки из короткой манги, опубликованной в 1980 году. Можно рассматривать его как сочетание кота, совы и тануки. Его неупоминавшееся ранее имя складывается из неточного произношения мэй слова тролль, которое по японски произносится как торору. Она уподобляет его троллю из своей детской книги, о которой говорит Сацуки и которую в финальных титрах мультфильма читает им мама. Но Мидзаки объясняет, что на самом деле люди не знают, как зовут этих существ. Происхождение т о т о р а остается туманным, тогда как с Катобусом все более-менее понятно. В японском фольклоре некоторые старые тринадцатилетние кошки могут менять форму, поэтому их называют бакэнеко — кошка-оборотень. В первой версии раскадровки Тотора должен был появиться в самом начале фильма, но продюсер Тосио Судзуки напомнил Миядзаки про инопланетянина Стивена Спилберга. 1982 год и заставил передумать. В конечной версии фильма главный герой впервые покажется на экране только спустя полчаса. Всего же он появится четыре раза. Суммарно это чуть меньше 15 минут экранного времени, то есть одна пятая фильма. Почему только девочки видят т о т о е р а Тоттера, как и прочих духов леса. Черных чернушек, к о т о б у с а и, вероятно, прочих не могут увидеть или услышать взрослые. Они могут услышать их лишь как дуновение ветра, например, бег катобуса или полет тотора на волчке в конце. Тоже и в случае с черными чернушками, которых можно встретить в унесенных призраками. Взрослые видят их как неодушевленную сажу. Однако в ответ на рассказ девочек о чернушках бабушка призналась, что тоже видела их, когда была маленькой. После случая на автобусной остановке Сацуки думает, что это был сон, но Мэй утверждает обратное. Две диаметрально противоположные версии произошедшего рождают интересную интерпретацию. Четырехлетняя Мэй еще очень мала и может путать реальное с фантастическим, тогда как десятилетняя Сацуки Показана ответственной девочкой, готовой взять на себя роль матери в доме. Между тем ее отец, писатель, который увлеченно работает над своей второй книгой, иногда забывает о ежедневных бытовых нуждах и не проявляет себя в качестве главы семьи. В определенном смысле она оказалась перед необходимостью примириться с его частым отсутствием и рано повзрослеть. Примечание. Под конец фильма с а ц у к и заплачет. Таким образом, Миядзаки хотел показать свою героиню несовершенной и более человечной. Конец примечания. Интересно отметить, что поначалу с а д у к и и Мэй не было в сценарии. Героиней анимационной ленты должна была стать одна девочка лет шести. Затем Миядзаки решил разделить этого персонажа на двух, причем разновозрастных, десяти и четырех лет, чтобы показать разницу их восприятия. Примечание. В именах девочек тоже содержится намек. Мэй – это японская версия английского слова May, обозначающего весенний месяц, а имя с а ц у к и имеет отношение к старому японскому слову, которое использовалось для указания того же месяца. Конец примечания. Финал анимационной ленты во многом опирается на эту разницу, чтобы в конце концов признать существование лесных духов, ведь именно к ним за помощью обращается с а д у к и Чтобы найти пропавшую Мэй, Мидзаки четко дает это понять, как и то, что сестры больше никогда не увидят т о т о р а На это намекают финальные титры, в которых его попросту не оказывается. Согласно концепции режиссера, если бы с а ц у к и и Мэй остались в мире т о т о р а они никогда бы не смогли вернуться в реальный мир. Возвращение домой их матери означает конец этого волшебного периода, когда духи леса могли поддержать их в трудные времена. Тем не менее, существование Тотора ставится под сомнение только с западной точки зрения. В культовом эпизоде с автобусной остановкой м а г и ч е с к о е в п и с а н о в реальность. Своим присутствием Тотора помогает не уснуть Сацуки, которая держит на своих плечах Мэй. Наконец, оставленный девочками початок кукурузы для мамы с нацарапанными на нем словами исключает любое толкование произошедшего как сновидение. Место религии и духовности. В Японии мирно сосуществуют две основные религии: синтоизм и буддизм. Его соседство отражено и в анимационной ленте «Мой сосед Тоторо». В сцене возвращения домой з а с т и г н у т ы е дождем девочки укрываются в маленьком буддистском храме возле статуи бога Дзидза, который считается покровителем детей. Туже статую мы встретим в конце фильма. Рядом с ней сидит потерявшаяся Мэй. Японский зритель понимает, что с этого момента буддийское божество присматривает за ней. В то же время, когда семейство к у с а к а б ы отправляется к гигантскому камфорному дереву, где м о й повстречала Тотора, они взбираются к синтоистскому храму, который находится рядом с торией, воротами, у шиминава, веревки, окружающий ствол дерева. Это религиозное место в Японии доказывает присутствие божеств и духов. называемых камис. Тем не менее, в моем соседе т о т о р а камис не обладают той волшебной силой, которая способна повлиять на мир людей. Это, например, объясняет то, что они не вылечивают болезнь матери девочек. Однако духи остаются добродушными, они готовы прийти на помощь, доказывая это своими поступками на протяжении всего фильма. Когда с а ц у к и находит Мэй вместе с Катобусом, тот в следующее мгновение объявляет. новый пункт назначения. Сити к а к у я м у то есть клинику, где лечится их мама. Показательно, что последний кандзи (японский иероглиф) написан наоборот. Это говорит о том, что дух Леса слишком юн и не владеет тонкостями японского письма. Одна из интернет-теорий гласила, что девочки, по крайней мере Мэй, умирают по ходу фильма, а все потому, что их тени в последней сцене не очень заметны. Тотара? Таким образом, своего рода Бог смерти, который сопровождает в и н о й мир. Эти домыслы были опровергнуты продюсером фильма Тосио Судзуки в одном из интервью на Токио FM весной 2015 года, во время которого он назвал е д и н с т в е н н о верными те разъяснения, которые были даны на официальном сайте еще в 2007 году. У моего соседа т о т о р а вышло продолжение. Двенадцатиминутный фильм под названием «Мэй и кот-автобус». С 2003 года эта короткометражка, где знакомая нам Мэй встречает многочисленных тотора и котобусы всех возрастов, а также кото-поезд и кото-самолет, демонстрируется в музее Гибли в Токио.